Николай Семенович Лесков. Повесть о богоугодном дровоколе. В очень отдаленные времена в кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки погибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, Пришли в самые тягостные уныния. Все молились и просили дождя, но дождя не было. Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ. Человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы Бог послал дождь на землю, но дождя все-таки не было. Раскаленное небо оставалось безоблачно, и солнце сжигало без милосердия все, что осталось в несчастной стране еще не сожженным. Народ пришел в ужас, близкий к отчаянию. Где же еще искать спасение? На что еще уповать и надеяться, когда и моления епископа не помогает? Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ, и чья молитва может быть доходнее до Бога? Епископ, разве это не первое лицо во всем духовенстве, и разве кроме него есть кто-нибудь другой, Кто бы лучше его знал, как надо умолить Бога дать людям то, чего они от него просят. Тогда был к епископу глаз с неба. Иди после утренней ко вратам города, и первого человека, который будет подходить к городу через те ворота, ты сейчас же удержи, и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь. Епископ рассказал людям о том, что он слышал с неба, и все положили сойтись завтра утром рано в церковь, а оттуда идти к воротам, смотреть того, кто подойдет, и сделать все так, как велел пришедший с неба голос. На следующий день, отслужив рано утренню, епископ со всем своим клиром пошли к городским воротам. С ними, разумеется, пошли все люди, ожидавшие благодетельного чуда для их истомленной и жаждущей земли. Итак, все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника, на которого сам Бог укажет, как на лучшего молитвенника. Люди раскинули посреди дороги складное стуло, и посадили на него епископа. А клир и все прихожане стали вокруг его и начали смотреть вдаль, кого им пошлет Господь. Все нетерпеливо желают скорее увидать того человека, который помолится за них о дожде и будет услышан в своем молении. И вот долго или коротко после их томительного ожидания Вдали на опаленных полях что-то показалось. Сначала невозможно было разобрать, идет ли это пеший человек или кто-то на осле едет. Расстояние было далекое, да и сверкание от палящего зноя делало в глазах мреенье. Но вот предмет приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это самый простой пеший человек — и притом старый, изнеможденный простолюдин, весь согнутый едва передвигающий свои ноги под большим и очень тяжелым оберемком сухого хвороста. Так неужто вот это он и будет, тот молитвенник, молитва которого взойдет к Богу лучше, чем молитва целого клира и самого епископа? Епископы, люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкой у дров мужик был всех лучше для вознесения Богу молитвы об общественном бедствии. Но однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось, то выбирать было неисково. И епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к Богу моление, о чем Клир и епископ высылали свои молитвы безуспешно. А старик, кряхтя и спотыкаясь, все помаленьку подходил ближе к воротам города, и сколько зной и усталость ему позволяли, он тоже удивлялся. По какому случаю и для какой цели собралось у ворот – Необыкновенное множество людей И почему с ним впереди всех сидит на стуле Сам кипрский епископ Конечно, удрученный тяжелую ношею Старик не имел и самой отдаленной мысли Что все это большое собрание людей с епископом Вышли за тем, чтобы встретить именно его сокбенного нищего И просить его молить за весь край Подходит старик еще ближе и видит, что все на него смотрят, и что сам епископ встает перед ним со своего места, и ему простому, бедному работнику, кланяется. Старик оторопел, сбросил поскорее со спины на землю оверемо к хворосту и говорит: Прости, меня, отчи, и попросил у епископа благословения. Но епископ опять поклонился ему и сказал, Аву, Господа ради, помолись о нас, да пошлет нам Господь свою милость, и да будет сегодня дождь на земле». Старик изумился тому, что слышит. К чему это достаточно, чтобы его, ненаученного простого человека, епископ просил молиться? И он отвечал, «Я... Недостоин, отче, чтобы в твоем присутствии Слова молитвы восходили из моих уст. Это тебе, отче всех, более прилично помолиться об общем бедствии. Ты помолись, а я не смею. Но старику стали говорить, что епископ уже молился, Но что Бог не исполнил его молитвы И не низвел дождя на землю. А теперь, говорят... «На тебя вышло указание епископу, и ты не должен отказываться, а должен сейчас же стать и молиться». Старик все еще и тогда не решался, и потому, чтобы преодолеть застенчивость этого дровокола, его принуждением поставили на колени, на его хворост и заставили молиться. Старик более не спорил и как умел, так и начал молиться». А с неба сейчас же заросило, и пошел благодатный дождь. Все не знали, как довольно нарадоваться об этой благодати, и не знали, как им и возблагодарить за нее Бога и приятного ему молитвенника, которого голос с неба указал, как наилучшего богомольца. А как только долгожданный дождь обильно оросил, и досыто напоил жаждавшую землю, и все в полях и в садах освежилось, то повеселело и на сердцах у людей и сейчас пошли прохладные беседы у каждого с ближним своим. Тогда наступило время и епископу поговорить с дровоколом, и он захотел узнать, какое житие проводит этот человек, который Богу так угоден и приятен. Епископ так прямо его об этом и спросил, но старик не умел сказать ему о себе ничего замечательного, и епископу показалось, как будто он от него что-нибудь утаивает. — Яви мне, любовь, Отчи, стал его упрашивать епископ. — Я не для своего любопытства, а ради пользы многих людей прошу тебя. Открой нам. Чем ты так угодил Богу? что Он твою молитву лучше всех слушает и дает просимое по твоему молению. А старица отвечает, ⁇ Я очень не ведаю ⁇ но для того ты и расскажи нам, как ты живешь, и мы все тебя поревнуем, чтобы стать такими же, как ты, чтобы и наши молитвы шли прямо в прием Богу. Не таи ничего, скорее сказывай. Тогда старик проговорил епископу, «Поверь мне, господин, что я все бы вам с охотой рассказал, да в том дело, что мне право рассказать-то вам совсем нечего. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной житейской суете и в хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о богоугодных делах мне некогда» потому что я себе до старости ничего во всю жизнь не припас, и теперь уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя. Однако в чем же проходит твоя жизнь? Да вот она в чем проходит. Просыпаюсь я рано и выхожу из города, и иду с топором в лес. Там я нарублю хороший оберемок валежнику, который всякому собирать дозволено, И тащу мою связку в город, Как все вы сегодня видели, Когда меня встретили у ворот. Ну а далее? А далее в городе я продаю свой хворост на топливо, А за те деньги, которые выручу за хворост, Покупаю себе хлеба и съедаю его. И другого у тебя занятия нет никакого? Нет никакого, отче. А где же? Твое жилище? — Да вот жилище то у меня тоже никакого нет и никогда не было. А когда я устану, и мне надо отдохнуть или переночевать, то я залезу под церковь и там под полом свернусь и высплюсь. Было это давно, и в то время церкви были маленькие, деревянные, и строили их на стоянах или, проще сказать, на столбиках, и под пол таких малых церквей можно было, согнувшись, входить и там прятаться от стужи и дождя. Такие церкви были и в России, да еще и по сие время встречаются кое-где в бедных местах на севере. Под полом их находят отдыховцы, телята и нищие. Ну а когда холодно, или если подымется такая непогода, — Что нельзя собирать дров? — спросил епископ. — Что же ты тогда делаешь? — А тогда я хоть и день, и два все жду. Сижу там же, под церковным полом. — А что же ты тогда кушаешь? — Зачем же, не трудясь кушать? — Я тогда поголодую, пока опять Господь даст ведрышко. А когда станет хорошая погода, я, благодаря Господа, Встаю и опять иду за хворстом. Вот тебе и вся моя жизнь. От этого простого рассказа пролог говорит. Пользу приим немалую епископ с клиросом его. Так у все прославиша Бога о труде старчи, Рекоши ему, воистину ты иси совершил писание, глаголище «яко речи пришлец съесим аз на земле». Епископ взял этого собирателя хвороста к себе и питал его, и дал ему покой. Донди же представился к Богу.